Глава восьмая. Создание противной природе. Значительная часть западноевропейского фольклора, связанного с феями, касается средств защиты от их гнева. Первостепенная роль отводится здесь холодному железу, которого феи боятся. В фольклоре ньюфаундлера Главным средством защиты от фей считался хлеб, как свежий, так и затхлый. В других местностях известны были магические свойства рябины, однако некоторые источники называют это дерево священным для добрых соседей. Неоднозначную роль играли и колокола с колокольчиками, при том, что звук их, как считалось, отпугивал представителей «малого мира», Королевы-фей часто использовали колокольчики в сбруе своих коней. В Южной Швеции изготавливали кресты от Элли, амулеты из серебра, способные защитить от эльфов и насылаемых ими болезней. Такой крест следовало ковать три ночи по четвергам из серебра, добытого в девяти разных местах. Энциклопедия «Волшебные существа» Катарина Брикс. Светлана двигалась по улице между небольшими современными коттеджами, не торопясь, прикидывая и присматриваясь. «Ага, вот с этого ракурса на заднем фоне у нас та самая многоэтажка видна. Если пройти еще немного...» Она перелеснула пару фотографий на экране мобильника и чуть не засмеялась. У ворот красивого двухэтажного дома стояла та самая машина, которую Димка с молодой женой недавно обмывали. В прямом смысле полили новое авто шампанским. На третий день свадьбы так развлекались. Даже номер не потрудились стереть, когда выкладывали фотки в интернет. Да оно и понятно, честным людям незачем бояться. «Мне нечего скрывать» и так далее. Все так делают и в результате публикуют на весь мир массу полезной информации о самих себе. Вот, например, свой новый дом Димкина молодая жена так любила, что обфоткала со всех сторон. И теперь Света не только знала, какая у него крыша. он она, зеленая, торчит из-за высокого забора. Но и внутреннее расположение комнат себе неплохо представляла. Еще она нашла несколько фотографий, сделанных на ближайшей улице. И как сторожил этого города, быстренько поняла, в каком именно районе молодожены обосновались. Обойдя пару улиц, она наткнулась на нужное место буквально через полчаса. Всё просто. Благодаря подробным ежедневным фотоотчётам от Кати, так звали жену Димона, Света также узнала, что молодые недавно завели щенка, мордатого и пушистого алабая. И зачем им такая собаченция? Может, продавцы забыли рассказать, что он потом вырастет? Однако сейчас Света собиралась воспользоваться как раз этим фактом и заготовила отличную первую фразу. «Ой, добрый день! А я новая мама вашей сестренки. То есть, ха-ха-ха, конечно, не вашей, а вашего Алюшки. Знаете, хотела посоветоваться. Моя Алсушенька никак не привыкнет проситься на улицу. А вы прививки уже сделали?» Ну и дальше слово за слово. Она полчаса вчера привела на форуме собачников, испытала искренний ужас, но зато могла теперь минут десять поддерживать разговор о блохах, глистах и тому подобных радостях этих увлечённых людей. Димон не должен был помешать её планам. Судя по последнему фото с гигантским букетом и подписью «Милый обещал вернуться раньше, чем они завянут», молодой муж на пару дней куда-то отбыл. В общем, чтобы вызнать нужную информацию, Света была готова эту Катерину уболтать, подкупить или, в крайнем случае, даже заставить открыться силой. Света уверенной рукой позвонила у ворот, подождала пару минут, натянула на лицо заготовленную улыбку и чуть было не подавилась своей заготовкой. «А я новая...» э, «Димон, привет!» «А ты тут чего?» «В смысле, привет!» Димка улыбался ей в полный рот и заминки не заметил. Дебил, как всегда. «Панкратову привет! Ты к нам? Заходи, заходи!» «Да я, в общем-то... Заходи, говорю, потом расскажешь. Давай я тебя со своей женой познакомлю». На крыльцо вышла Катя. Алабай Альчик прыгал вокруг. Димка в тренировочных штанах и футболке радостно показывал ей свои владения – Всё было новеньким, чистым, только что купленным или подаренным на свадьбу. Счастливый маленький человеческий мирок. Света была очень рада за него. "Слушай, а ты как будто меньше ростом стала?" пошутил Димка, когда Света зашла на их кухню. Катерина одарила её при этих словах быстрым оценивающим взглядом и вышла. «Стопталась», — пошутила Света в ответ и быстро присела за стол. А я тоже пару сантиметров потерял. Прикинь, и даже не помню где. Он пошуровал растопыренными пальцами в белокурых космах и поделился со Светой тихонько, пока молодая жена не слышит. В общем, завязал я со всем этим и с выпивкой, и не только. Перед свадьбой. Прям точно. А то, прикинь, пропал я на три месяца почти и даже не помню, где был. Меня Катька вытащила, в лесу нашла. Говорит, я ей позвонил и сказал, куда приехать надо. «А как я там оказался? Чего делал? С какого телефона звонил? Вообще ничего не помню». «Так что теперь...» «Вот так мы и живём!» Закончил он громко, потому что Катя вернулась на кухню с банкой варенья в руках и мило улыбнулась Свете. «А ты прикольный блок раньше вела», — проговорила она вежливо, расставляя на столе чайные чашки. «Мне Митюня показывал». Свету что-то беспокоило в ней, но она не могла сообразить, что именно. «Да это давно было», — пробормотала она, соображая, что теперь ей делать. «А почему оставила?» Продолжала Катя и поставила на стол тарелку с хлебом. «Блогеры ведь много зарабатывают. Надо только раскрутиться сначала. А вот у меня одна знакомая тоже канал свой вела». Свете показалось, что она эту тарелку как оберег перед собой выставила. Хлеб был свежий из магазина и вызывал лёгкое отвращение. «Катюнь, убери отсюда!» Димка протянул супруге маникюрные ножницы. «Пусть тут полежат, а то потом опять потеряю!» Улыбнулась Катя и положила ножницы рядом с тарелкой между собой и Светой, причём в раскрытом виде остриями к ней. Свете стало интересно, что тут происходит. Кроме того, она смогла сообразить, что именно в Кате ей не нравится. Брошка. На груди у молодой хозяйки после её отлучки появилось самодельное украшение. Две тонкие сухие веточки с парой алых ягод, перевязанные крест-накрест ярко-красной шёлковой ленточкой. Эта ленточка, если присматриваться, порой двоилась в глазах и размывалась немного. Как будто цвет входил в резонанс со звуками, которые теперь всегда тихонько кружились внутри её тела. А вот только резонанс был неприятным. Катя что-то болтала ещё и пыталась её угощать. В Свете всё тяжелее было отказываться. Приходить в гости и рассказывать о своих диетах просто невежливо, но и пихать в себя то, что твоему организму не нужно, невозможно. Немного помог Альчик. Пушистый малыш прискакал на кухню, цокая когтями по ламинату, и принёс с собой запах мокрой псины и собачьих консервов. Света сделала вид, что с удовольствием гладит его, а потом пёсик начал активно обнюхивать углы, и Катя испуганно попросила Димку вывести его поскорее. Тот подорвался, как на пожар, заученным движением схватил пса поперёк пузика и поволок его за ворота. Девушки остались вдвоём и глянули друг на друга. «Я хотела с тобой поговорить». Начала было Света, но тут увидела, что в руках Катя держит колокольчик старинного вида. «Я знаю, кто ты», — проговорила девушка немного сорвавшимся голосом. «Ты создание, противное обоим мирам». И отчаянно качнула старинную вещицу. А от колокола полился густой медовый звук. Он отозвался в груди у Светы крайне неприятным гулом. Она даже прижала к себе обе руки... Унять тревожное ощущение. «Ага!» — завопила Катерина, вскочила и начала тыкать в ее сторону ножницами. «Да погоди ты!» — попросила Света немного удивленно. «Какое создание!» «Ну, то есть да, но я по-хорошему...» Еще один удар колокола засвербил у нее в голове. Алый амулет на груди Кати горел так, что глазам было больно. «Убирайся прочь! Я не отдам тебе его! Он теперь мой муж!» заявила девушка и треснула в колокол в третий раз. В свете на терпение иссякла. Ее музыка каждый раз после медового густого звука начинала испуганно метаться внутри. Особого вреда это, кажется, не приносило, но бесило изрядно. Она увидела в окно, что Димон с псиной уже идут по улице в обратную сторону и решила отпустить себя». Ее огненная сущность с восторгом выплеснулась наружу, заполнила небольшую кухню золотыми отцветами и позволила Свете действовать быстро и четко. Она в два отточенных движения выхватила у Кати ножницы и колокол, бросила оба оберега на пол. Та испуганно пискнула, но Света просто прижала ее к стене и проговорила внушительно. «Быстро говори, откуда у тебя все это, и кто тебе рассказал, как освободить Димона?» «Ничего, я тебе!» Света закрыла ей рот пылающей рукой. Катя заморгала и запищала испуганно. «А если не скажешь, я все открою Димону и объясню, что он не от пьянки память потерял, так что может бухать и дальше, и даже больше, чем раньше. Хочешь?» Катя замотала головой. «Вот теперь она выглядела по-настоящему испуганной». «У тебя мало времени, он идет», — ласково объяснила Света. «Говори». «И я больше у вас не появлюсь, обещаю. Не нужен мне твой муженек». Димка с Алькой уже вошли в ворота. Из-за окна их было прекрасно видно. «Это тетя Валя, в вахтерша из общаги!» Быстро протараторила Катя. «Из какой общаги?» Уточнила Света, притушивая свой огонь и опуская руки. «Общага возле универа!» Горестно проговорила Катя и спросила почти нормально, только очень тоненько. «Ты чай ещё будешь?» Света обернулась. Димка стоял в дверях кухни. «Нет, спасибо. Сыта уже». Света перед уходом улыбнулась и поддела пальцем мерзкое алое украшение. «Прикольный крестик». «Это амулет», проговорила растерянная Катя. «Из рябины». «Панкратова, ты куда так рано? Даже чаю не попила». Димон с Алькой глядели на неё одинаковыми, удивлёнными мордами. «Пора идти. Спасибо за всё. «Слышь, а ты чего хотела вообще? Вроде сначала говорила, что дело есть». Начал было Димка, но она быстренько распрощалась и ушла, пробормотав, что заходила просто так. Шагая по дороге между рядами, аккуратных и нарядных современных домиков, она думала о том, что всё-таки эта молодая семья себе подходящую собаку приобрела. Очень уж щенок на Одимку похож. Значит, всё правильно. О том, сколько грамм она потеряла, пока демонстрировала Катерине свою сущность, она старалась не задумываться, так как боялась сорваться в истерику. Света вернулась в квартиру, закрыла за собой дверь и неожиданно застопорилась. Она оглядывала грязную, неухоженную комнату, в которой провела несколько месяцев. Жильё её и Влада, её короля, ради которого она сейчас собиралась перевернуть землю и небо. Она постоянно находила здесь следы его пребывания. Оставленные вещи, разобранную постель, сам воздух был пропитан светом его присутствия. Странно, но ей ни разу не захотелось тут прибраться, навести порядок. Она не рисовала в голове картины, как они будут жить потом вместе в уютном семейном гнездышке, пить чай на кухне по вечерам, возможно, даже с вареньем, чем чёрт не шутит. Всё это время у неё валялась в ящике стола увесистая пачка денег и ещё полно на карточках, но она ни разу не купила сюда чего-нибудь такого уютного домашнего. «Раньше не купила, а теперь уже поздно», — подумала она и начала собираться. Музыка подсказала, что в этот раз ценности лучше взять с собой, поэтому по пути Света купила удобный кожаный рюкзачок. В него как раз уместилось все ее имущество — кубок и несколько пачек наличных денег. На всякий случай. Мало ли, куда ее занесет. Запихивая увесистую золотую чашу в сумку, она заметила, что та опять пуста. Совершенно чистая, будто ее кто-то старательно и долго мыл, а потом вытирал насухо. Света надела самую удобную одежду, штаны цвета хаки и блузку, а всё остальное, чёрное готическое платье, несколько новых шмоток и даже бордовый помятый плащ оставила валяться просто на полу перед шкафом. Хотя плащ перед уходом всё-таки подняла, встряхнула и засунула в рюкзак, прикрыв остальные свои сокровища. Во-первых, вещь удобная, а во-вторых, он теперь был ей в пору, немал. Она невесело усмехнулась и, не оглядываясь и не присаживаясь на дорожку, ушла из этого дома. Здания университета и общежитий строились в ту эпоху, когда в архитектуре ценили не лепнину с колоннами, а чистоту простых линий и отсутствие лишних украшений. Света немного порыскала по разным проходным, но достаточно быстро нашла женщину-вахтершу, которая призналась, что она действительно Валентина. «А отчество?» — попыталась было Света спросить, но тут же получила рисковатый ответ. «По отчеству будешь своих профессоров звать, а я для тебя просто тётя Валя». Света пригляделась к мощной фигуре в сером халате, которая перегородила проход и подозрительно на неё уставилась. Глаза у женщины были с прищуром, не сказать, чтобы добрые. Перед этой встречей Света по максимуму, как только могла, притушила свое свечение и попыталась засунуть музыку куда-нибудь подальше в сознание. Кто знает, что эта знающая бабка сумеет почувствовать, но теперь она вдруг поняла, что все это было напрасным. Тетка Валя глядела на нее с возрастающим удивлением, и в глазах ее все явственнее ощущалось настоящее отвращение». Женщина сделала вид, что протирает что-то, и в руках у нее вдруг оказалась огромная подкова. Света засмотрелась на эту штуку. Слегка неровная по краям железяка была выкована явно вручную, еще в те времена, когда с железом работали настоящие мастера, и рождалось оно в огне. В чистом огне кузницы, полученном от небесного пламени, гнева каких-то древних богов. Музыка внутри у Светы задёргалась и спряталась так глубоко, что и не найдёшь, а тётка в актёршу уже доставала что-то ещё. Света с ужасом увидела колокол. Гораздо больше, чем у Кати, и гораздо более старый, тоже кованный вручную. И подвесочку тётка Валя быстренько выпростала из-под старой кофты, Изогнутые серебряные завитушки, на них тут же отразился солнечный свет, да так засандалил Свете в глаз, что она зажмурилась, и на нее уже надвигался голос колокола. Она очнулась и увидела, что сидит, забившись в грязноватый угол вахты, а тетка Валя пытается вытолкать ее на улицу. «Напилась вот, и беда курит!» — объясняла она проходившим мимо ногам. Ноги поспешили убраться подальше от девушки-алкоголички, а тетка Валя зашептала что-то. Отдельных слов Света разобрать не могла, но припев был понятен. Старая корга изгоняла из своего дома создание, противное самой природе и отрицаемое в обоих мирах. Музыка куда-то потерялась. Света плохо соображала, но когда тетка протаскивала ее за ногу мимо порога, она ухватилась за него обеими руками и заорала. «Да погодите вы, я же просто поговорить пришла!» Тетка Валя притормозила на секунду. «Не о чем нам с тобой говорить! Вас из этого мира гнать надо поганой метлой, пока не расплодились!» И опять взялась за свой колокол. «Да я же как раз и хочу идти просто скажите, куда и как!» Взмолилась Света. Подозрительно прищуренные глазки оказались близко и уставились на нее. Свете стало ужасно обидно. Ну, предположим, она и сама не знала пока толком, как ей относиться к самой себе. Да, она чувствовала, что ее подписали на дорогущий сервис без ведома, а теперь стряхивают ежедневную мзду. Да, она сама вот этими глазами видела, как ее клашка превратилась из нормальной девушки в крохотного, светящегося жука-червяка. Но, елки-палки, это же все не значит, что надо так на нее смотреть. Она подняла на тетю Валю глаза, и пока Таня потащила ее дальше, попыталась объяснить. «Помогите мне, пожалуйста. Я последняя тут осталась и не знаю, что мне делать. Я хочу найти их, и Влада, и сказать, что нам не нужно сюда возвращаться». Тетка Валя на секунду, но все-таки засомневалась. И «Я узнала недавно, что я уменьшаюсь», — выпалила Света то последнее, о чем сама старательно не думала прищуренных глазах явственно проступило отвращение и что-то еще. Любопытство? Ну и чего ты переживаешь? У вас ведь оно как? Новых фей нашел, и все в порядке. Танцуй себе на лужайке, пока они не кончатся, а потом по кругу. Разве нет? Нет, возмущенно заорала на нее Света. Я решила, что не буду их искать, ясно вам? Я просто хочу уйти вслед за остальными. «Предположим, что ясно», — протянула тётка Валя и не стала глушить Свету своим колоколом, когда та попыталась встать. Даже вроде хотела ей помочь, но потом всё-таки не решилась прикасаться. Света сделала вид, что не заметила. «В общем, так, девица. Сама я не знаю, что тут сделать можно», — протянула она после тяжёлой паузы. «Да мне бы и путь узнать». Старая вахтёрша прервала её жестом. Будет тебе путь, но только не к переходу, а к тому, кто про тебя рассудить сможет. Я такое не решаю. С этими словами она вышла на улицу, ткнула корявой сухой веткой в сторону кустов, и там открылась самая настоящая тропинка. Света поглядела на тетку с удивлением. То ли тропки, неизвестно откуда взявшейся, она поразилась до глубины души, то ли неожиданной доброте этой ведьмы, которая её чуть совсем не извела, но всё-таки вроде пожалела. «Спасибо вам». «У нас спасибо не говорят», — буркнула та в ответ. «Мне спасение от тебя не требуется. Иди, расспросила». Света не совсем оправилась от потрясения, да и отвратительный металлический звон застрял у неё в ушах, однако свою слабость она постаралась не показать, поправила рюкзак и вступила на тропинку, постаравшись не сильно качаться. Сделав пару шагов, она оглянулась, но уже не увидела ни общежития, ни громадина университета, хотя высокие здания должны были маячить над головой еще долго. Как только кусты засветы сомкнулись, тетка Валя глубоко повздыхала и быстро начала собирать из разных углов вахты свои вещички в старую потертую клетчатую сумку гигантских размеров, Кроме подковы и колокола туда полетели несколько книг, пара халатов, а затем громко бурча что-то про переезд и домового хозяина, а она торжественно вытащила на свет из угла веник с совком и помила немного пол. Небольшая шустрая тень при этом заскочила в мусор, да вместе с ним оказалась в плотном пакете и потом все той же сумки которую женщина безо всяких усилий повесила на плечо. Пробормотав сердито, что пора уходить с ентого места, а то уже дорогу протоптали шлагбаумом не закроешь, тётка Валя проложила себе дорогу, выбрав направление, точно противоположное тому, по которому ушла Светлана. Дорожка достаточно быстро, повеляв между кустами, вывела Свету на берег небольшого озера. Тут было пусто. Она поозиралась немного. Куда теперь-то? Кто тут должен быть? Абсолютно пустой берег, растёт пара деревьев, и дальше глухой лес, тёмный и неприветливый. Фигня какая-то. Хотела было вернуться и повернулась уже назад, но тут заметила, что дорожки-то и нет. Вот бабка. Неужели просто завела её в какую-то чищобу? Света почувствовала, как по рукам и ногам пополз холодок. Поверила она на секунду в доброту человеческую. Ага, как же. Ну, и что будем делать? — спросила она у музыки. Та выбралась как раз из-под обломков мыслей, всё ещё полуоглушённая звоном, и завела по-тихому свою обычную негромкую подпевку. Что-то она Свете тихонько шепнула в ответ. Та не поняла, но пошла поближе к воде посмотреть. Там мелькали какие-то цветные пятна. На секунду Свете привиделась женщина в светлой одежде, которая махнула ей рукой. Но когда, оскальзываясь на влажных кочках, света подошла поближе, это оказалось всего лишь невысокое деревце, увешанное тряпочками. Оно помахивало на ветру ветками и склонялось к воде. В отражении рябили и колыхались все те же ветки, веревочки и разноцветные лоскутки. Деревце выглядело юным. Наверное, только-только его назначили выполнять такое важное поручение — выполнять человеческие желания». Света расхохоталась, оценив юмор старой ведьмы. «Есть желание, вот тебе деревца Самое-самое настоящее, с тряпочками. Давай, загадывай. Ещё бы сказала Деду Морозу письмо написать. Тоже помогает». Всё ещё смеясь, она вытащила из рюкзака угол своего памятного плаща и оторвала от него полоску. Благо, тот уже изрядно растрепался. Всё ещё судорожно хихик, она привязала тряпочку на самую высокую веточку, завязав покрепче, и заорала в сердцах. «Я хочу вернуть всё назад, но этого никто не сможет сделать!» А потом бухнулась на землю и очень постаралась не заплакать. Всё напрасно оказалось, и теперь у неё варианты или пытаться назад лететь по знакомому адресу, ещё минус полкило и никаких идей на будущее — или тут пропадать». Её голос всё ещё метался над водой, когда она почувствовала прикосновение к плечу и заорала от неожиданности ещё громче. Над ней склонялась женщина, не старая и не молодая, в светлом платье, будто собранном из тряпочек разного цвета. Волосы распущены, и прятки развиваются на ветру. Света протёрла глаза и уставилась на неё. Всё-таки не обман, тут есть кто-то а заговорила, тоже глядя удивлённо. «Вот это желание. А ты точно не хочешь заиметь ребёнка или избавиться от него, или много денег, или любви? А ты всё это можешь?» — спросила Света. «Нет, конечно, но люди уверены, что могу. Значит, всё это обман, и ты никому не помогаешь на самом деле. Я так и думала». «Ну, не совсем». Ива как будто обиделась немного. «Знаешь, когда человек чего-то очень сильно хочет...» «Знаю», — ответила ей Света горячо и горько. «Проходили. Однако это нифига не работает. Ты хочешь, веришь в себя, потом работаешь как лошадь, а оно всё равно никак или ещё хуже получается. Вот так-то». «Интересно». Женщина присела рядом. «Значит, не хочешь быть феей?» Спросила она задумчиво. «Насколько я знаю, избавиться от этого невозможно». «Не хочу быть феей здесь», уточнила Света. «Я хочу идти к своим». Ива очень удивилась. «Куда же это?» «В прекрасную страну фей». Света сама почувствовала, с какой детской мечтательностью это у нее произнеслось, а Ива удивилась еще больше. «Куда-куда?» — переспросила она. «Ну как же!» Света понимала, что горячится, но это был ее единственный шанс, поэтому она начала объяснять так подробно, как только могла. «Туда, куда они все ушли, там никогда не бывает зимы, и солнце скачет по небу, как всадник, и дарит всем...» «Они туда все ушли, кроме тебя», — перебила ее Ива. «Да, я же говорю, мы провели ритуал и открыли переход». Света хотела еще рассказать про хрустальные замки на зеленой траве, но Ива глядела на нее почти с ужасом. «Там, в холме, открылся такой проход», — смешалась Света под ее взглядом. «Теперь понятно», — сухо ответила женщина, глядя на воду. «Так можно мне туда?» — спросила Света, уже не надеясь на нормальный ответ. Ива замолчала надолго. Она сидела на траве и думала, но потом решительно поднялась. «Да, пожалуй, так будет лучше для всех. Но только объясни, а зачем ты хочешь с ними воссоединиться?» Света даже рассмеялась от облегчения и попыталась ей всё рассказать как можно подробнее, хотя выходила сумбурно. «Знаете, я уже потеряла одну семью из-за... Ну, это неважно. В общем, я должна предупредить их, и особенно нашего короля. Влад не знает, что нам нельзя светиться и летать. Думаю, это только здесь так работает. Поэтому феям лучше остаться там навсегда». Ива глядела на нее с большим сомнением. «Влад точно не знал, иначе он обязательно дал бы четкие инструкции, научил всех экономить энергию, и он точно не стал бы превращать людей в фей», объясняла Света под недоверчивым взглядом Ивы. «Вы просто все нас не любите, а на самом деле Влад очень хороший, и я найду его. Да и потом они ведь ждут меня». Я должна была их привести весной назад, открыть проход, но я не смогла найти адептов. В общем, мне надо им всё объяснить». Ива глядела на неё с таким ужасом, что Света поняла, лучше бы она молчала. «Так вы поможете мне?» «Помогу», — ответила Ива быстро и уточнила. «А ты точно к нему идёшь?» «Точно? Куда же мне ещё идти?» «Ну, хорошо», — согласилась она слегка напряжённо. «Ты пойдёшь через переход, а он находится у Яги в избушке». «У бабы иги хмыкнула Света. «Ну, пока она не баба, но это, несомненно, вопрос времени». Ива говорила задумчиво, будто ещё раз прогоняя в голове разные варианты. «Но это же сказки». Устала, проговорила Света и поглядела на прозрачную воду. Одно место у самого берега ее беспокоило. Там как будто собрался кусок темноты, не ушедший утром вслед за тенями. «А то, что ты светишься и летаешь, это значит быль?» Спросила Ива и тоже глянула на воду. Света примолкла. Женщина, которая была вроде как деревом, махнула в сторону леса рукой. Из-под её ладони, словно клубок, вырвался и превратился в полотно, раскатилось между деревьев тропинка. Света уже не удивлялась. И правда, слишком много всего вокруг в последнее время творится. Куда же тут удивляться? Выживать надо. «Скажешь Еге, что хочешь перейти на ту сторону и назовёшь своё имя», — продолжала Ива. «Спасибо. Забудь это слово». «Если уж очень надо, отвечай, я твоя должница. Но лучше этого не говорить совсем», — серьезно объяснила Ива на прощание. «Да, и еще, когда будешь на той стороне, ты поскорее там съешь что-нибудь». «Зачем?» «Ну, так будет лучше». «Не могу, я ничего не ем». Буркнула Света и пошла по дорожке. Ива пробормотала вслед что-то типа «О, жуткое создание противной природе!» и скрылась за своим деревом. Света бодро уже который раз за сегодняшний день шагала по дорожке, опять сама не зная куда. Эта сказочка что-то затягивалась и становилась, как и положено, чем дальше, тем страшнее. А все, кто ей попадался на пути, достали уже своими запретами на спасибки и страхом перед феями. Сейчас вот придет она к какой-нибудь очередной старушке. Наверняка будет самой жуткой из всех и тоже начнет обзывать ее неестественным созданием, противным обоим мирам. Вот только интересно, каких таких двух миров они противные создания. Почему двух-то? Пусть даже на Земле их не любят, это, конечно, понятно, но там, в стране фей, их мир то место, где все они могут быть счастливы». «Ну да, ничего, хоть и сложно, но она двигается вперёд. Вот пройдёт по-быстрому этот переход и окажется в своей прекрасной стране. А там её встретит Влад. Он возьмёт её за руку и поведёт в хрустальный замок по мостику через прозрачный ручей. И ещё там вечно зелёная трава, и они будут счастливы». Всё оказалось проще, чем она думала. Надо только со страшной бабкой сейчас не проколоться. Впереди показался тёмный дым. Дорожка закончилась так неожиданно, что Света чуть не упала. Кажется, по задумке тропка должна была довести её прямо до порога избушки. Вероятно, это те самые обломки, что валяются сейчас перед ней. Света с ужасом оглядывала странное место. Вроде уютная полянка в тёмном лесу, сосны вокруг, однако вместо конечного пункта её назначения — дымящиеся руины. Вот это она попала. А где бабка? Не пришибла её тут? Пожар, что ли, устроила? Когда доброго молодца жарила? Света аккуратно обошла вокруг пожарище. Некоторые брёвна ещё дымились, а одно прямо на её глазах рассыпалось в прах. Да что же это? Она решила осторожно покричать. Вдруг кому-то нужна помощь. Э -э! ега Э-э-э! Ега!» Назов из соседнего леска к ней бодро прибежала девушка. Примерно ровесница, вполне обыкновенная на вид. ну могла бы быть хорошенькой, только затравленная и замурзанная слегка. В спортивной куртке, джинсах и кроссовках. «Чего тебе? Ты кто?» — спросила она подозрительно. Света немного растерялась, поэтому ответила всё на чистоту. Ива сказала, что надо будет тут имя своё назвать, поэтому она отбарабанила чётко. «Я фея Светлана. Мне надо в страну, на ту сторону». В последний момент вспомнила, как правильно называется то место, куда ей надо. В глазах у девчонки плескалось нечто, очень напоминающее отчаяние. А Влад был прав, и его сразу видно. Однако она собралась и даже попыталась пошутить. фе Прикольно. А летать умеешь?» «Умею» удивлённо протянула Света. «А где Яга?» «Это я», — ответила она с лёгким вызовом. «А почему такая мало...» «Потом постарею». «Э-э... Ну, ладно». Свете было, в общем-то, фиолетово. Кто её переправит к Владу? Хотя у этой странной девчонки, похоже, были какие-то комплексы на свой счёт. «Стой! Куда опять попёрлась?» Резко заорала вдруг ега бросая в сторону Ега и отлавливая за руку кого-то в светлой одежде. Эти русалки совсем достали, пропекла она, возвращаясь. За ней с несколько отстранённым видом тянулась девушка в белой и грязноватой рубахе с распущенными чёрными волосами. На голове слегка съехавший в сторону качался мокрый венок из водяных лилий. "Замонали уже", поделилась Ега. "Понятно." сказала Света, ошарашенно разглядывая девицу. «Русалка? А где её хвост?» «Сбросила, блин, как ящерица!» «Ты чё, сказок начиталась?» Угрюмо буркнула ега и потащила русалку в сторону, где на пенёчках сидели ещё две такие же красавицы. Света пошла за ней. Тут недалеко от пожарища был разбит настоящий туристический лагерь. Палатка, костровища, носки сохнут на верёвке, растянутой между деревьями так мне это перейти бы?» Попробовала Света напомнить о себе. «Пока никак», — буркнула яга и незаметно стянула с верёвки высохшие носки, сунула к себе в карман. «Избушка немного... не в порядке», — пояснила она неохотно. Света поглядела на руины, которые отсюда были неплохо видны, и протянула. «Понятно». «Ты можешь с нами пока оставаться», — бодрым голосом продолжала яга. А как избушку отремонтируем, там все и перейдем. Да, красотки?» — спросила она, угрожающей глядя на русалок. Те рассеянно покивали и начали рассматривать облака на небе.